Глава семнадцатая. Все-таки Титов зря кормит контрразведчиков. Работают они из рук вон плохо. Ловят, ловят юсуповских шпионов, а толку все нет. Я серьезно. Напали в центре города средь бела дня. Но куда это годится? Если честно, то это нападение меня удивило. Не думал, что Юсупов настолько импульсивен. Вокруг полным-полно гвардейцев. Услышав звуки боя, они явятся сюда в течение пары минут. И что тогда будут делать эти горе-убийцы или похитители? Впрочем, неважно. Кем бы они ни были, а сражение вышло ожесточенным. Сперва меня попытались раздавить. Каменный купол стал резко уменьшаться. Крыша автомобиля со скрежетом начала сминаться, словно была сделана из фольги. Умирать не хотелось. поэтому я использовал магию земли, чтобы создать десяток каменных копий, пробивших кузов машины и упершихся в купол. Всевидящее око показало, что с четырех сторон света стоят мои убийцы и, судя по всему, о чем-то переговариваются. Подворотня Уфы На этот раз Юсупов не пожалел средств и отправил за пареньком четверых магистров. Магистров? которые должны были устроить хаос в столице Титова в случае, если Юсупов решится начать войну. Но он не решился. Бойцы были одеты по-граждански. Серые ватные куртки, кепки, ватные штаны и валенки. Подобных работяг было полно в Уфе. «Начальник, ну чё вы дорогу перегородили? Может, я проеду?» выкрикнул водитель такси, остановившийся рядом с куполом. «Уважаемый, обязательно проедешь, только для начала мы ремонт закончим. Трубу прорвало, асфальт подмыло, того и гляди, провалишься. Ты же не хочешь лишиться своей колымаги?» Улыбаясь, спросил магистр с позывным Харя. «Тьфу, твою мать!» — сплюнул таксист и принялся разворачиваться. «Харя, расширь иллюзию, лишние глаза нам не нужны». прошипел боец, на лице которого не было ни одной морщинки, хотя тому перевалило уже за пятьдесят. Позывной у него был змей, и магистр ему идеально соответствовал, никогда не проявляя эмоций. «Сейчас сделаем!» Харя влил дополнительную ману в заклинание, отчего поле иллюзии увеличилось на сотню метров. Теперь для обычных обывателей улица в радиусе двухсот метров была перекопана. Разумеется, они видели несуществующих рабочих и дорожную технику. Харя улыбнулся, видя, как бабка вышла из соседнего дома и машет в пустоту кулаком, крича «Ироды прокалятые! Все перекопали, не пройти, не проехать! Тьфу на вас!» Старуха плюнула и вернулась обратно. Осмотревшись по сторонам, змей кивнул. «Работаем!» Харя извлек из кармана артефакт, который тут же распространил полок тишины на десяток метров вокруг. В следующее мгновение каменный купол рассыпался, словно был сделан из песка. Не успели магистра ничего сделать, как дверь машины выбила потоком ветра. Она со скрежетом прокатилась по асфальту и остановилась, ударившись о стену дома. Из автомобиля не спеша вылез паренек лет двенадцати. На его лице играла хищная улыбка, которая, впрочем, не произвела на магистров впечатления. «Юсупов хочет поговорить. Иди за нами», безразличным голосом произнес змей. «Поговорить? Ха-ха-ха, забавно. Вы только что пытались меня раздавить, а теперь, значит, решили пообщаться?» насмешливо произнес Михаил. «Если бы хотели раздавить...» «Раздавили, и пискнуть не успел бы». «Пожалуй, я откажусь от его приглашения. У меня дел по горло, сами понимаете», — пожал плечами паренек. Удивляло, что этот малец столь расслаблен в подобной ситуации. Это глупость или уверенность в себе? Впрочем, неважно. «Так даже лучше», — прошипел змей. «Сперва отрежем тебе руки и ноги, а уже потом доставим к Юсупову». Время хлынуло с неимоверной скоростью. Справа от змея стоял магистр с позывным «Глыба». Он получил это прозвище за то, что контролировал магию земли. «Глыба» потянулся к мане и за жалкое мгновение из земли поднялся новый каменный купол высотой в пять метров. Купол накрыл и магистров, и нахального мальчишку. Одновременно с этим Харя стал формировать иллюзии, чтобы сбить с толку паренька. Змеи четвертый магистр под псевдонимом «Алый Страж» рванули в атаку. Змей владел магией огня и магией ядов. Они отлично сочетались. Пламя нагревало яд, создавая летучие соединения, способные убить все живое в радиусе нескольких километров. Именно поэтому и потребовался защитный купол. Ведь если горожане начнут массово гибнуть, то толку от иллюзий хари не будет. Гвардейцы Титова начнут расследование и очень скоро заметят причину несчастий. Змей сформировал в воздухе две стрелы. Одна соткана из зеленого дыма, вторая — из пламени. Издав безумный свист, стрелы сорвались с места и устремились к Михаилу. Правда, до него они не долетели. В полуметре от парня стрелы врезались друг в друга, создав пятиметровое токсичное облако дыма. Парень даже не успел среагировать. Но этого было недостаточно. Бойцы видели запись, знали, что паренек прост Поэтому и спуска ему решили не давать. Сперва избавить Михаила от конечностей, а после, как мешок картошки, доставить его на обеденный стол Юсупова. Заняться отделением конечности от тела должен был Алый Страж. Как ни странно, он получил прозвище, исходя из магии, которой владел. Алый Страж использовал магию крови. На бегу выхватил кинжал и полоснул себя по предплечью. Кровь хлынула из раны, но вместо того, чтобы упасть на землю, она воспарила над головой магистра, формируя багровый серп. Стоит отметить, что магия крови весьма эффективна. Ведь любое заклинание можно привязать к крови противника, из-за чего атака будет следовать за врагом до тех пор, пока не попадет в него. Алый Страж выбросил вращающийся багровый серп вперед. Заклинание мгновенно врезалось в зеленое облако и исчезло в нем. На лице Алого Стража возникла довольная улыбка, ведь он почувствовал, что серп попал в цель. «Сдавайся, щенок!» у тебя еще есть шанс остаться целым с тобой просто поговорят выкрикнул змей формируя новое заклинание замешивая в его состав нервно паралитический газ я я сдаюсь прозвучал детский голос в тумане появилась покачивающаяся фигура с отсеченной правой рукой это мудрый выбор нужно хвататься за любую возможность все так же равнодушно Прошипел змей. Минутой ранее. Знаете, за что я обожаю тех, кто приблизился к вершине могущества? За их самомнение. Уж то-что, а их эго непомерно раздута. Считают себя чуть ли не полубогами. Еще немного, и создадут новую религию, посвященную себе любимым. Но справедливости ради соглашусь. Эти магистры и правда весьма неплохи. К примеру, ядовитое облако вызвало знатную аллергическую реакцию. Кожа зачесалась, глаза заслезились, дышать стало тяжело. Уверен, если бы у меня не было сопротивляемости яду, то я бы уже лежал на земле, пуская слюни и пену. Что до магии крови, то здесь я сам подставился. Согласитесь, лучше лишиться руки, чем дать серпу отсечь тебе половину туловища. И да, вы все правильно поняли. Этот ублюдок не пытался лишить меня конечностей. Напротив, он стремился убить. Из отсеченной руки хлынула кровь, от капель которой асфальт стал дымиться и растворяться. Да, вот такая я токсичная тварь. Ну да ничего. Думаю, Титов мне счет не выставит за порчу дорожного палатна. Всевидящим оком я заметил, что два магистра остались позади, а еще двое замерли у входа в ядовитое облако. Это показалось странным. Владелец магии яда должен уметь нейтрализовывать созданные им токсины, а магу крови и вовсе нечего бояться. Его сила идеально подходит для того, чтобы не только предотвращать распространение яда, Но он также способен сделать крошечную рану, через которую весь этот яд выплеснет наружу. Тем более, что надрез у него уже есть. Мои раздумья прервал крик. «Сдавайся, щенок! У тебя есть шанс остаться целым! С тобой просто поговорят «Ха-ха! Хотят, чтобы я сдался, а сами формируют новые заклинания!» «Да, они пытаются скрыть распространяющиеся потоки манны, но жалким магистрам не обмануть архимага, пусть и бывшего. Впрочем, сыграю в их же игру». Покачиваясь из стороны в сторону, я направился навстречу с магистрами, жалобно пискнув. «Я... я сдаюсь!» «Это мудрый выбор. Нужно хвататься за любую возможность», сказал боец с безэмоциональным лицом, А в следующую секунду... Этот подлец выбросил руки вперед, и из них хлынула волна синеватого дыма. В тот же момент его товарищи стали спешно надевать противогазы. Забавно. Очень забавно. Уворачиваться я, конечно, не стал. Более того, я даже решил никого не убивать. Правда, я великодушен. Как только облако яда скрыло меня из виду, я призвал отторву Благодаря всевидящему оку прицелиться было чертовски просто. Я навел ружье на мага крови и спустил курок. Мощный поток энергии разорвал в клочья синеватый туман, а после врезался в промежность мага, начисто оторвав тому ноги. Я же лишился второй руки. — А-а-а! — заголосил маг крови, лежа в стремительно расплывающейся алой луже. На долю секунды любитель ядов отвлекся. Этого было достаточно, чтобы я со всей силы пнул камешек, лежащий на асфальте. «Убить его!» — заголосил ядовитый, достал меч и бросился на меня. «Ну, конечно! Безрукого калеку каждый может обидеть!» — усмехнулся я, отпрыгивая назад. Меч стремительно рассек воздух, направляясь к моей шее. Лезвие должно было срубить мне голову, но этого не случилось. Я использовал пространственный обмен и услышал, что где-то позади сталь ударила по камню. Я же появился там, где только что лежал этот самый камешек. А лежал он рядом с магом земли. Я бы мог применить силу ног, столь излюбленную лешим, но зачем? Вместо этого я пнул бугая под дых, одновременно с этим используя ментальную клеть. А, барон! Я вас не предавал! Пощадите мою семью! Ульяна! Нет! Нет! Нет! Не трогайте ее!» Заголосил маг земли, рухнув на колени. Из его глаз хлынули слезы, а на лице отпечаталась безысходность. «Тебе конец, выродок!» Заорал любитель иллюзий, которых я даже не увидел благодаря всевидящему оку и сопротивлению ментальным воздействиям. Правда, орал этот кудесник недолго. Увы, каменный купол был переполнен тенями. Да, небольшие отверстия в потолке давали тусклые лучи света, но их было недостаточно, чтобы развеять все тени. И я применил теневого душителя. Тьма скрутилась в тугую веревку, а затем сдернула иллюзиониста за шею. Вися в воздухе на расстоянии двух метров от земли, он сучил ногами, рычал и всячески пытался вырваться, но все было тщетно. Казалось бы, сражаться с магистрами довольно просто. Увы, это совершенно не так. В спину мне ударил огненный шар. Взрывом меня отбросило к стене, отчего я впечатался лицом в камень. Кровавая юшка тут же хлынула из разбитых губ и носа. А что обиднее всего, так это то, что моя одежда снова пришла в негодность. Хорошо, что я не женат. Иначе я бы разорил нашу семью вечными тратами на покупку новых тряпок. Кряхтя от боли, я поднимался на ноги, как вдруг в спину ударили чем-то острым. Четыре острых шипа прошили плечи и поясницу, пришпилив меня к каменной стене, словно бабочку. «Ну вот и все, сука! Попался!» Послышался ехидный голос за спиной, а потом тот же человек закашлялся. Судя по всему, это был мак крови. «Ну, что тут скажешь? Не завидую я ему». «Ребята, вы крыс любите?» спросил я, прислонившись щекой к ледяному камню. «Каких к черту крыс?» не понимая, прохрипел мак крови. «Да плевать, что этот кретин несет! Харя, сейчас я тебя спущу!» Закричал любитель ядов и огня. Он потянулся к манне, пытаясь сформировать огненный шар для разрушения потолка. Это бы и вправду помогло. Тени стали бы заметно слабее, а я получил уже такую порцию урона, что едва мог удерживать иллюзиониста над землей. Но все пошло совсем по другому сценарию. Огненный шар взорвался в руках у огневика. Запахло горелой плотью. Огневик истошно завопил и, рухнув на асфальт, стал кататься по нему. Мак попытался потушить друга, используя собственную кровь, но ничего не вышло. Из канализационного люка вырвалась пищащая стара грызунов. Их были сотни. Мелкие и крупные. Крысы и мыши облепили с ног до головы мага крови и принялись рвать его на части. Заклинанием, которым меня пришпилили к стене, тут же развеялось, позволив мне упасть на асфальт. Ну, конечно, сейчас магистру будет очень сложно сконцентрироваться. Но, несмотря на жуткую боль, он пытался отбиваться. Тратил ману с жуткой скоростью, использовал десятки заклинаний, убивая кучу крыс — Но грызуны все никак не заканчивались. Я же поднялся с асфальта и не спеша пошел в сторону висящего в воздухе иллюзиониста. Когда я приблизился, посиневший ублюдок попытался ударить меня ногой в лицо. Без особых трудов я схватил его за ногу и приказал Ут активировать модификатор похитителя. Закончив с иллюзионистом, я похитил доминанту у мага Земли. А потом... Потом маг огня сумел обуздать разбушевавшееся пламя. Волна огня испепелила всех крыс, одновременно с этим поджарив и мага крови. Правда, тот все еще был жив. Хрипел от боли, смотрел в пустоту, но умирать не собирался. А вот огневик выглядел скверно. Кожа покрылась волдырями, волосы на голове сгорели. «Вижу, тебе понравилась стрижка-вспышка!» усмехнулся я, выставив перед собой правую руку. Наконец-то регенерация сумела восстановить кисть. Этого более чем достаточно, чтобы разобраться с этим отбросом. По крайней мере, я на это надеюсь. «Ты сдохнешь в мучениях!» прорычал огневик с нотками безумия в голосе. Он потянулся к манне, и мне тут же стало невесело. По всему периметру каменного барьера в воздухе появились алые искры. С каждой секундой они все сильнее разгорались, выделяя чертовски сильный жар. Даже остатки изорванной одежды начали дымиться. «Решил убить своих товарищей?» — спросил я, направляясь в сторону огневика. «Выполнение задачи важнее наших жизней!» — ответил мак огня. А в следующее мгновение искры превратились в огненный дождь. Пламя лилось со всех сторон, заполняя ограниченное пространство каменного барьера. Не было ни единого места, где можно было бы скрыться. Секундное промедление обернулось для меня жуткими ожогами, от которых я утратил зрение и был готов свалиться на землю и орать от боли. Конечно же, я мог попытаться поглотить это пламя, переработав его в манну. Вот только уровень сотворенного заклинания на порядок выше того, что я могу впитать. Но у меня был другой выход из сложившейся ситуации. Я просто выбросил кинжал в одну из дыр каменного потолка. Отверстия были размером с небольшой апельсин, и этого с лихвой хватило, чтобы нож выскочил наружу. А после я использовал пространственный обмен. Присев на крышу каменного купола, я призвал из хранилища шоколадный батончик и стал его жевать. Нужно восполнить потраченные калории, а то темпы регенерации начинают замедляться. Вместе с этим я призвал Галину и восполнил запас манны. Было желание швырнуть ее внутрь барьера, чтобы Галя проломила дурные головы нападающих, но я не стал этого делать. Получить по две доминанты с каждого магистра — это куда лучше, чем с этих же магистров получить лишь по одной доминанте. Подо мной все гудело, пылало и даже посвистывало. Камень раскалился так, что на нем стало неприятно сидеть. Спустя минуту заклинание огневика развеялось, и из купола вверх повалил густой дым. Я наложил метку на обертку от шоколадки и бросил ее вниз, после чего применил пространственный обмен. Должен сказать, магистра Юсупова — те еще фанатики. Огневик прожарил до хрустящей корочки мага Земли и иллюзиониста, а вот мага Крови защитил огненным барьером. Неужели они с ним закадычные друзья? «Он сдох!» — прохрепел маг Крови. «Надеюсь, что да. Не видно ни хрена». прорычал мак огня, пытаясь разогнать руками дым. «Я думал, что вы меня убить пытаетесь, а вы, оказывается, просто мясо коптите». «Хм, каннибалы чертовы!» засмеялся я, намекая на двух зажаренных магистров. «Невозможно!» прохрипел мак крови. «Тебе конец!» заорал огневик и рванул ко мне, держа меч наперевес. «Что ж, удостою вас чести и продемонстрирую мое любимое заклинание. Называется мясорубка», — сказал я, расплывшись в хищной улыбке и потянулся к манне.